«Покарайте Квилпа, джентльмены, воздайте ему по заслугам, растопчите его, сотрите его в порошок, ведь он измывался надо мной столько лет! Неужто это пройдет ему даром?» Дойдя до конца своей исповеди, Самсон сразу обуздал душившую его ярость, снова поцеловав перчатку и улыбнулся такой улыбкой, на какую способны лишь подхалимы и трусы. «И это...»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 Вот правило, которому надо следовать всю жизнь. Может, ты и не сразу надумала спастись любой ценой, но не прибеги я сюда, сделка состоялась бы. А посему я взял это на себя и тем самым уберег сестру от лишних хлопот и позора.